Мы ведь были не тупыми, а невежественными. Нас основательно обучили всему, что необходимо для службы в госпитале. Мы действительно умели ловко бинтовать и овладели общей теорией ухода за больными. По существу же пригодились лишь немногочисленные советы, полученные во время работы с патронажной сестрой. Мы не разбирались в тайнах стерилизации, в особенности потому, что сестра Бонд не утруждала себя ни малейшими объяснениями. Наша обязанность состояла в приготовлении повязок, которые можно было бы сразу накладывать на раны. На этом этапе мы не понимали даже, что овальные сосуды в форме почек предназначались для грязных бинтов, а круглые – для хирургически чистых. Мы не знали, что хирургически чистые бинты – выглядят тоже грязными, хотя и прошли стерилизацию. Все это озадачивало. Дела пошли более или менее сносно через неделю, когда мы, наконец, поняли, что от нас требуется, и научились делать это. К тому времени сестра Бонд отказалась работать с нами и ушла, объяснив, что у нее не выдерживают нервы. Ее место заняла сестра Андерсон. Сестра Бонд была великолепным профессионалом, первоклассной хирургической сестрой. Сестра Андерсон тоже была, безусловно, мастером высшего класса, опытнейшей хирургической сестрой, но помимо этого обладала здравым смыслом и необходимым терпением. На ее взгляд, наши беды проистекали от неподготовленности. Мы поступили в ее распоряжение вчетвером, и она принялась за нас всерьез. В обычае сестры Андерсон было спустя день-два после работы сравнивать своих подопечных и делить их на две категории. Кого стоило обучать и кто годился лишь на то, чтобы определить, кипит ли вода. В дальнем конце госпиталя находились четыре громадных электрических титана, откуда брали горячую воду для припарок. Практически при лечении всех ран в то время использовали отжатые припарки, и поэтому тест на определение, кипит ли вода, приобретал жизненно важное значение. Если несчастная, которую посылали проверить, закипела ли вода, сообщала, что да, закипела, а на самом деле это было не так, сестра Андерсон с презрением спрашивала, «Сестра, вам не под силу даже определить, «Закипела ли вода?» «Но я слышала, как вода шипит. Это еще не настоящий пар. Неужели вы не понимаете? Сначала вода булькает, потом успокаивается, и только тогда идет настоящий пар». Перечислив все стадии закипания воды, сестра Андерсон удалялась ворча. «Если еще раз пришлют таких тупиц, просто не знаю, что я буду делать». Мне повезло, что я работала под руководством сестры Андерсон. Она была строгая, но справедливая. В другой палате работала сестра Стапс, маленькая, веселая и очень ласковая. Она, обращаясь к девушкам, называла их «дорогая», создавая иллюзию спокойствия и мира. Но если что-то не ладилось, немедленно приходила в ярость и накидывалась на провинившихся, как бешеная. Работать с ней... Было все равно, что играть с капризной кошкой, которая то играет, то царапается. Работа сестры сразу мне пришлась по душе. Я легко научилась всему и пришла к неколебимому заключению.